Ох, не знаю, засомневался в нём шест. Конечно, до сих пор поверился, не тащил свой личный покой, материалы с крончатника. Но если окажется, что он там всего лишь ставил эксперименты, а сам на минутку отлучился. Вчера он билел привести к себе ту самую нимфу, поделился секретной информацией Кайдэн, и мне он говорил, что собирается заняться ею сам, лично. Поэтому мне совершенно непонятно, откуда взялся неопознанный труп и куда соответственно девался сам повелитель. После вчерашнего раза я за него опасаюсь. Его врагам была почему-то очень важна эта неинфа. Если они каким-то образом за ней следили и увидели к чему идёт, могли рискнуть чем угодно, лишь бы помешать. А ориентиры наверняка взяли ещё в прошлый раз. Всё равно непонятно, если им удалось, почему её не забрали? Да ещё и труп оставили. А если нет, то где повелитель? Вот я и говорю, надо пойти и разобраться. Может, он их победил и теперь преследует, а может и наоборот. В случае недоразумения виноваты всё равно будут зомби. А вот если мы изложной скромности бросим повелителя в беде. Ну ладно, сдался не муж с таким видом, будто дело всему миру громадное должение. Только подожди, я оденусь. Грозавик неторопливо катил про разбитые бетонки, подпрыгивая на многочисленных ухабах и подбрасывая пассажиров, теснящихся на лавках и на полу. Агент Конгрем, затиснутый между чумазым парнем в обрывках мундира Конфедерации и немым декарём из кветки напротив, исправно подпрыгивал вместе с со стальным содержимым кузова и тоскливо размышлял о вечном вопросе относительности везения и невезения и их соотношения в природе. Вот, к примеру, Тот удручающий факт, что всего за несколько часов, да и вот предполагаемого отъезда пятый оазис, взяли войска повелителя – это чистое невезение. А что он при этом остался жив, это, можно сказать, повезло. Но попал в плен, ничего хорошего, разумеется. С другой стороны, ни на корм, ни на тяжелые работы не попал, а оказался в Крочатнике, в самом привилегированном местечке для раба. А с третьей стороны, показал себя там не лучшим образом – В один скоро загремел бы вivari или в кормушку. Если бы его так вовремя не продали, он даже успел обрадоваться, увидев среди бледных, шатающихся выходцев из кормушки знакомое лицо Убаса, которого за осень на похоронил ещё в день пленания. Но опять же, нежданная удача, всего через минуту обратила свою противоположность. Как только свежепроданный раб разглядел машину и оружие покупателей и расслышал их речь, Нет, это только ему одному могло так повести, чтобы его штатного сотрудника лавочки купили по слуху владельцы той самой подпольной шахты, которую 4 месяца безуспешно искали все поливые агенты региона, и наверняка опознали в тот самый момент, как увидели. Даже если его не помнят в лицо или просто никогда не встречали, даже если они не в курсе, что рыжий цвет волос на Каппе не встречается вообще, первый же сказанное слово будет его приговором. Кем бы ни были его новые хозяева, турки, арабы или афганцы, не может быть, чтобы среди всего персонала не нашлось ни одного человека, способного хотя бы на слух опознать русскую речь. Хоть бери да прикидывайся немым, как сосед, вдруг получится. А если нет, конечной суммой всех удач и неудач в прошедшей неделе будет пуля в затылок, и это в лучшем случае. И ведь сделать ничего нельзя, руки скованы». В кузове два вооружённых охранника, в кабине ещё трое. Хоть молиться начинай, как Жан делает в таких случаях. Но у того отмолений этих обычно хоть какая-то пусть забывает. Даром, что пьяница, бабник и святости в нём, что в стомогонном аппарате. А ему, что толку пробовать, смех один. Неожиданный посторонний рывок, никак не связанный с ухабистой дорогой, отлёг его от мрачных размышлений». Там, за спиной, кто-то сильно бесцеремонно ухватил его за запястье и сжал, словно тисками. Боясь оглядываться, чтобы не привлекать внимание охранников, Конгрэм осторожно покосился налево. Молодой солдат по-прежнему сердито взирал из-под лобби на жестокий мир и на соседа не обращал внимания. Конгрэм перенес внимание направо и наткнулся на серьезный, предостерегающий взгляд немого гиганта. Спустя секунду чужая рука убралась с его запястья. вместе с браслетом. Боже праведный, он же его просто сломал. Хотя чему тут удивляться? Это ж не человек, а гора. Точно как дружок Мыхнарылова, который играл как голыми руками. Этот, наверное, тоже осилит. Вот почему он нахально втиснулся между Витькой и Убасом, которые, не сговариваясь, сели рядом. Ему был нужен сообщник, или даже два. Хотя нет, тогда бы он втиснулся с другой стороны. Сердитый солдатик и моложе и здравее. Что же этот амантюрист собрался делать? Драться в рукопашную с автоматчиками? Нет, он, конечно, не дебил. Это было видно еще в крончатнике. Но и особого интеллекта в лице немого соседа Витька не заметил. Слишком уж он... Нет, не глупый. Это было бы неправильно. А дикий? Вот, точно. Он и вел себя, как дикий зверь, посаженный в клетку и выжидающий момента, чтобы броситься и укусить. И смотрел так же. Запросто может оказаться, что он вообще не имеет понятия об огнестрельном оружии, если его действительно поймали где-то в северных лесах, вдали от цивилизации. Если так, то не ошибся ли он с выбором момента? И тут до Виски дошло, что ошибся этот дикарь или нет, а вот лично для него лучшего момента в любом случае не будет. Как бы ничтожен ни был шанс, он всё же больше нуля. А когда доедут до базы, то не станет и такого. поэтому надо пользоваться нежданной непрошенной милостью доброго боженьки и... Но чего же он ждет? Когда собирается начать? Немой поймал его вопросительный взгляд и красноречиво зашарил глазами по небу, словно что-то искал. Затем не менее красноречиво оскалился и пару раз символично клацнул зубами, словно сказочный волк, который зубами щелк. Как Грэм с трудом сообразил, что сосед выжидает нападения каких-нибудь хищников – Но которых охранники гарантированно отлекутся. С одной стороны, умно, а с другой, ну как на этот раз им ни жевальников, ни полосатиков не попадётся, запросто, с свиськиным-то везением. Делиться своими опасениями рискует привлечь к себе внимание. Он всё же не осмелился и лишь едва заметно кивнул в ответ. Потянулись медленные, бесконечные минуты ожидания, ещё более мучительные от осознания того факта, что так кажутся из этих черепаших минут Резви грузовик отматывал по целому километру. Скорее вдали показались какие-то строения, и Витька откровенно занервничал, не в силах рассмотреть, то ли это обычные местные развалины, то ли они уже подъезжают к месту назначения, и через каких-нибудь полчаса им предстоит объясняться по поводу разломанных браслетов. Он так увлёкся, пытаясь что-то разглядеть в далёкой кучке непонятных строений, что едва не прозевал нужный момент. Только когда сосед вдруг толкнул его локтем, А охранники быстро и тревожно что-то злопотали, догадался оглянуться и заметил небольшую стайку сосунов с традиционным оглушительным звоном заходящих на перерез к грузовику. Безоружные пассажиры дружно пригнулись, хотя, честно говоря, от сосунов такие меры предосторожности практически не спасали, даже если руки свободны и ими можно прикрыться. Охранники вскинули автоматы и бойко застрочили по приближающимся насекомым. Дикай, пригнувшисься только для виду, зорко следил из-под лобе за каждым движением стрелков. И Витька мог бы погляться, что заметил, как шевельнулись его губы, словно что-то беззвучно произнося. В этом гнавенье он особенно сильно напоминал хищника, затаившегося и готового к прыжку, выжидающего того самого нужного момента, когда жертва подойдёт поближе и подставится под клыки. Жертвы ничего не подозревая, продолжали палить по изрядно порезряд на придевшейся стае сосунов, пока у одной из них не кончись патроны. И вот тогда, точно в тот момент, когда охранник справа полез за новой обоймой, отчаянный Декаев вскочил в полный рост и метнулся влево, одним прыжком перемахнув через ряд склонившихся рабов и неуловимым для глаза движением выхватив из-за спины неизвестно откуда взявшийся длинный клинок. Прежде чем ошалевший Витька успел задать себе вопрос, откуда он взял оружие, сверкающая полоса описала стремительную дугу, оставив за собой оседающее тело без головы. и, не останавливаясь, продолжила движение ко второму охраннику, торопливо пытавшемуся воткнуть на место обойму, хотя даже потрясенным зрителям было ясно, что он не успеет. В следующий миг Конгрэм опомнился и подхватил автомат, выпавший из рук охранника. Почти одновременно с ним сорвался со своего места Кетмин, за вторым. Значит, его могучий дикарь тоже освободил. Странно, почему все-таки его? Видно же было, что он от ветра шатается – а с другой стороны сидит молодой, здоровый парень. Размышлять над странным выбором немого было не досуг. Еще с десяток насекомых неслистность беззащитных пассажиров в открытом кузове, упорно намереваясь кем-нибудь закусить. Чего бы это им не стоило. Бравый герой тем временем, даже не взглянув ни на результаты своих трудов, ни на верных помощников, два прыжка подскочил к кабине и легко взлетел на крышу, едва опершись свободной рукой. При этом он непостижимым образом умудрился ни на кого не наступить и не потерять равновесия. Один быстрый взмах клинка, и высунувшийся из правого окна стрелок отправился на небеса. Быстрый разворот в присядку на крыше движущейся машины. Вот же махи его каскадёр. Перехват, короткий удар куда-то внутрь кабины через второе окно. Грузовик замедлял как пьяный, что уже никого не удивило. Конечно, такие герои не промахиваются. И если целит водитель, то непременно попадают. И похоже, одним ударом укладывают двоих. Не мой рывком выдернул из кабины окровавленный меч и спрыгнула обратно в кузов, опять ухитрившись ни на кого не наступить и даже не пошатнуться, хотя в кузове и сидящих таки далы страны в сторону, из-за чего стрельба по насекомам получалась не особо эффективной. Из последнего десятка штуки 4 всё уже прорвались. И одного ведь кло успел сбить как раз в тот момент, когда мерзкий кровосос уже нацелил хобот на могучую шею всеобщего спасителя и благодетеля. Окончательно добив восхищённых зрителей красивым пируэтом и разрубанием на лету одновременно двух сосунов, последних, почти добравшись до выжиренного обеда, светловолосый гигант опустил меч, стряхнул растрёпанной башкой и довольно приятным голосом произнёс: "Господа, там оно казало на кабину. Все мертвы. Кто-то из вас умеет управлять этой этим транспортом? Ведька Горошин опустил автомат. Вот тебе и не мой. Какого ж чёрта он до сих пор потом вспохватился и на всякий случай проверил дорожки. Но кто бы сомневался? Опять она всё та же многострадальная седьмая. Его опять толкнули в бок. Морковка, он, наверное, просит, чтобы кто-то сел за руль. Прилезай ты, у меня сил не хватит. А этих ещё расковать сперва надо. Я умею, не очень охотно признался Кангрем, прикидывая, что ему предстоит сейчас повторить подвиг Декаряк с Кадёра, перелезать на ходу из кузова в кабину, заваленную трупами, кроме всего прочего. Только не очень представляю, как у меня получится перебраться. Нет проблем, я помогу, охотно, хотя и с некоторым удивлением отозвался Немой, оказавшийся очень даже говорящим. Похоже, он относился к той породе людей, у которых вообще по жизни не бывает никаких проблем. И не потому, что им так уж беспросветно везёт, а потому, что они просто не замечают тех проблем, в которых обычные люди тонут. Тогда давай. Он опять забрался на крышу, распахнул дверцу, выбросил ближайшее тело и проворно перебрался в кабину. Через пару секунд из противоположной дверцы вылетели ещё два трупа, и последовало приглашение прыгать, а он, дескать, поймает, если что. Андреев глубоко вдохнул, украдкой перекрестился и, вцепившись в край кабины, рывком перебросил тело на подножку. Чуть не промахнулся масс его. Не тот уже в возрасте для такой акробатики. Магоще лап ещё хватило его за руку и буквально втащило в кабину. "Спасибо", выдохнул Витька, хватаясь за руль и нащупывая педали. Под ноги ему тут же попался тот самый мещ. Правда, уже в ножнах, тоже непонятно откуда взявшихся. Куда ехать? Гигант пожал плечами. Не знаю, я не здесь ни. У тебя есть какие-нибудь идеи? Если бы я ещё знал, где мы вообще проволочил конгрем, пытаясь что-то понять на приборной панели. Ладно, сначала проедем назад, подберём то, что ты выбросил, обшмонаем и расследует спрящим, чтобы сразу не наткнулись, когда станут искать, а потом остановимся и посоветуемся с народом. Кто-то же должен хоть что-то знать. И ты это Меч свой убери из-под ног, он не мешает.